Воздушный транзитный коридор, залив Святого Лаврентия, Атлантический океан. Саксон попытался вспомнить, попадал ли он когда-нибудь в худшую с точки зрения тактики ситуации но ничего не приходило на ум. Он оказался в ловушке, на борту летящего самолета в компании четырех киборгов-наемников, не имея пути к отступлению, вооруженный только электрошокером с парой зарядов, которые были практически бесполезны. «Да, угодил ты в переделку», сказал он себе. Единственным плюсом, который он мог найти, было отсутствие Федорова. Так что он, по крайней мере, мог увидеть приближение противников саксон сомневался что это будет большим преимуществом несмотря на приказ на мира пожарные сирены завывали оглушительно однако порошок огнетушитель рассыпался только в оперативном центре бен быстро миновал кухню и направился к носу мозг его бешено работал пытаясь отыскать выход из положения ему необходимо было сделать выбор сначала следовало найти хорошее оружие что-то смертоносное и побыстрее он мог устроить засаду, убить кого-нибудь из тиранов и забрать автомат. Но на это уйдет драгоценное время. Вторым вариантом было добраться до кабины, забаррикадироваться там и заставить пилота посадить самолет на ближайшем клочке земли. Возможно, на Ньюфаундленде или в Новой Шотландии. Но если пилот будет сопротивляться и погибнет, придется вести самолет самому, думал Саксон. Ему не хотелось таким образом испытывать судьбу. Он был знаком лишь с основой управления самолетом. Поэтому в лучшем случае он мог сесть на мелководье и надеяться, что ему повезет. С каждой секундой, потраченной на размышление они удалялись от побережья. Бен кивнул. Значит, захватим самолет, решил он. С остальными потом разберемся. Он услышал за спиной какой-то шорох. Намир больше не обращался к солдатам по радио, и Саксон решил, что он дает им задание лично. Еще одна причина пошевеливаться. Когда они будут готовы, кто загонит его в угол и тогда конец. Бен снова подумал об огнестрельном оружии. Это была палка о двух концах. Ни одним из стандартных автоматов или ружей, имевшимся у тиранов, нельзя было пользоваться на борту самолета. Любой выстрел приведет к разгерметизации. Десятимиллиметровая пуля, пройдя сквозь человеческое тело, могла проделать дыру в фюзеляже и вызвать катастрофическую потерю давления. Саксон поморщился. В хвосте самолета располагалась комната на набитое всевозможным оружием. Может быть арбалет или импульсный пистолет? Но ход мыслей Намира явно был таким же, а значит, он уже кого-нибудь поставил у склада. Придется обойтись тем, что есть. Бен порылся в карманах в поисках чего-нибудь полезного, и пальцы нащупали телефон. Вытащив его из кармана, он подумал секунду и нажал кнопку повторного набора. Шансы выбраться отсюда живым были невелики. Может быть, за эти последние несколько минут ему удалось, сделать то, зачем он отправился к компьютеру, связаться с Янусом. Краем глаза Саксон заметил какое-то движение и забыв о телефоне, резко развернулся и выставил перед собой Баскил. Мелькнули короткие светлые волосы и из-за шкафчика выскочила фигура в темном боевом костюме. Гюнтер Герман врезался в Саксона с такой силой, что они пролетели через всю кухню и задев по пути складную перегородку, оказались в соседнем помещении. Сейчас все будет по-другому», прорычал Герман. «Думаю, мне это понравится». Он осыпал Саксона градом ударов, от которого у того зазвенело в ушах и посыпались искры из глаз. Зрение застылала алая пелена, ответный удар впустую просвистел в воздухе. Герман снова набросился на него. Саксону казалось, что его долбят кувалдой по голове. Он был оснащен обычной подкожной броней класса Рина, которую имплантировала спецназовцем Беллтауэр, но ее было не достаточно, чтобы защититься от града ударов немца. Бен почувствовал, что ему грозит сотрясение мозга. Нужно было остановить противника немедленно. Герман запомнил урок, полученный после их короткой схватки в Лондоне, и постоянно двигался, включив на полную мощность ускорители нервных импульсов. Ему удавалось избегать ударов кибернетической руки Саксона. Тот напрасно размахивал ею в воздухе, вызывая лишь ухмылку на лице немца. Бен провел от маневр силой взмахнул железной конечностью и враг легко уклонился от удара однако другая рука из плоти и крови тоже обладала немалой силой герман сосредоточив внимание на кибернетической конечности противника забыл об этом саксон сделал молниеносный удар и сломал немцу нос а затем вскочив отшвырнул германа прочь наемник врезался в стеклянную дверцу холодильника и рухнул на пол саксон как следует ударил его в грудь суда удовлетворением, услышав хруст ребер. Но Герман не собирался так просто сдаваться. Он выкарабкался из-под обломков мебели, ругаясь на родном языке. Бен поднял баскил и выстрелил в упор. Электрический дротик пронзил немцу правый глаз, и внутри его черепа ударила молния. С воем он упал на пол. От волос и обожженной кожи пошел дым. «Отдохни!» – бросил Саксон и отправился в нос самолета. хардости ждал его в коридоре, ведущий в кабинет. Он заявил о своем присутствии выстрелом из Видоумейкера. Саксон бросился в укрытие, готовясь к неизбежной разгерметизации, но вместо этого вляпался в нити липкого вещества, выброшенного в воздух. Несколько капель попали на кожу, причиняя обжигающую боль. Снайпер стрелял полицейскими снарядами, предназначенными для разгона демонстрации. Они взрывались в воздухе и обволакивали жертву липкими раздражающими веществами. Бен выругался, подавляя желание почесаться. Эта гадость была не опасно для жизни, но щипалась адски. В этот момент Хардости заговорил. «Я слышал, что если заряд этой дряни попадет человеку в лицо, то ему конец. У тебя распухнет горло, и ты задохнешься». Он фыркнул. «Всегда хотел проверить, правда это или нет? Давай я испытаю его на тебе». Саксон проверил свое оружие. Оставался один заряд. С такого расстояния он причинит не больше вреда, чем нецензурное обращение. Бен на мгновение высунулся из укрытия. Хардисти загораживал своим телом коридор, ведущий к кабине. За спиной его виднелась запертая дверь из сверхпрочной стали и пластика. Если Хардисти успеет добраться туда раньше, это означало, что код доступа Саксона аннулирован, и с надеждой захватить самолет можно попрощаться. Теперь ему нужно было думать только о том, как остаться в живых. Где-то на другом уровне оставались еще на мир и бары. на противоположной стороне коридора начинались ступеньки, ведущие на нижний уровень. Но чтобы попасть туда, нужно было пробежать перед Хардисти. Тому вполне хватило бы этого времени, чтобы выпустить свои липкие снаряды. Думай живее! Бен прижался к стене как раз вовремя. Хардисти высунулся из-за угла и выстрелил три раза подряд. Саксон ощутил запах перца и поморщился. В глотке и носу стоял жгучий привкус. Он заметил над головой, в небольшой нише переносной огнетушитель размером с винную бутылку. Бен сдернул его с крепления и, взмахнув как дубиной, ударил о подлокотник кресла тем местом, где сопло соединялось с баллоном. Раструб согнулся и Саксона ударил еще раз. «Какого черта ты там делаешь?» – окликнул его хардости. «Хочешь себе дыру в стене продолбить?» На второй раз в месте соединения возникла трещина и из отверстия с шипением повалила белая пена. После После третьего удара сопло отлетело в сторону и баллон начал извергать фонтан холодного удушающего газа саксон швырнул его в коридор и услышал как хардости вскрикнул от неожиданности импровизированная газовая бомба наполнила узкий коридорчик смертоносным туманом саксон бросился к ступеням пользуясь замешательством противника однако хардости палил вслепую и вокруг свистели ядовитые снаряды бен не рассчитал движение споткнулся и едва не полетел вниз головой по металлической лестнице удержавшись на ногах он бросился бежать в хвост самолета пинком распахнул люк ведущий в основной грузовой отсек за ним в самом дальнем помещении хранился вертолет на борту его было оружие если он сможет добраться туда саксон споткнулся и решил что самолет накренился он грохнулся на пол и ударился головой неловко попытался подняться на четвереньки смотри под ноги из-за контейнера возник баррет и наступил тяжелым ботинком на электрошокер выпавший у саксона из кармана пластик и керамика с хрустом треснули и барет пристально оглядел противника на мир произнес он он у меня грузовой отсек ближе к хвосту саксон не услышал ответа но злобная ухмылка появившаяся на лице барта сказала ему все ясно с удовольствием великан приблизился и правая рука его раскрылась как сложная механическая игрушка. Возник пулемет с тремя стволами. «Ну давай, убей меня, засранец!» – издевательским тоном заговорил Саксон. «Один выстрел, и мы оба в море!» баррет задумчиво кивнул. «Ты прав, мой мальчик. Я от радости несколько забылся!» В речи его появился протяжный миссурийский акцент. Пулемет скрылся в металлическом футляре. Саксон уже давно раскусил наемника. Тот любил изображать из себя этакого медведя. Ему нравилось, когда Люди его недооценивали. «Ну ладно, тогда придется просто поотрывать тебе руки-ноги», продолжал Барретт, подходя еще ближе. «А жаль, ты мне даже нравился». Саксон попятился, судорожно озираясь в поисках оружия. Барретт был полностью готов к бою. На нем был тяжелый жилет, его неизменный предмет снаряжения, способный выдержать взрыв гранаты. Такой можно было прострелить только бронебойным снарядом. баррет изобразил на лице грустную гримасу. «Эй!» «Что с тобой такое? Не хочешь повеселиться?» Он схватил с ближайшей стойки для багажа металлическую распорку и сделал пару выпадов. «Ну тогда попробуем по-другому, разукрасим тебе физиономию!» Барретт бросился вперед, штырь просвистел в воздухе, но Саксону удалось уклониться. Однако отступать было некуда, противник теснил его к изогнутой стенке самолета. «На мир лжет крикнул он. «Он убил моих людей, чтобы заполучить меня, ему нельзя доверять!» А, пожалуй, ты прав. Может, нам объединиться и надрать ему задницу? Как насчет этого?» Презрительно фыркнул Барретт, раздувая ноздри, украшенные металлическим кольцом. На лице его появилось жесткое безжалостное выражение. «Ты так ничего и не понял. Мы победители, а все остальные просто мелкота». Он зарычал и сделал очередной выпад, на этот раз целясь в голову. Саксон выбросил вперед железную руку и заслонился от удара – Стержень врезался в нее с такой силой, что вся конечность содрогнулась до самого плечевого сустава. Затрещал углеродный пластик. Бен изо всех сил ударил врага кулаком в грудь. Однако удар этот был для великана все равно, что ласковое похлопывание. Барретт обрушил на него железное острие, и Саксон пошатнулся. Сначала драка с Германом, а теперь это. Болело все тело. Бен знал, что долго не выдержит. Даже его железная выносливость имела пределы. Барретт отбросил в сторону импровизированное орудие и схватил Саксона обеими руками за куртку. С ревом он оторвал его от пола и швырнул на металлическую раму. Великан весил, наверное, раза в полтора больше Бена, и большая часть его тела была металлической. Это был не человек, а танк. У Саксона закружилась голова. Единственное, что он мог сделать, это постараться не потерять сознание. Пальцы Барретта стиснули его плечи и притянули ближе в медвежьи объятия. Противник сдавил ему ребра И Бен захрипел и почувствовал вкус крови во рту Сейчас он вырубится Оставалось всего несколько секунд Мой папаша был мерзкий сукин сын Но в одном он был прав Захохотал Барек Он часто говорил мне Свяжешься с быком, сынок Получишь рогами в бок Саксон собрал последние силы на то Чтобы разжать мощные пальцы врага Заткни пасть, мать твою Рявкнул он и дернув головой ударил наемника лбом в переносицу. Барретт вскрикнул от боли и на долю секунды ослабил хватку. Именно это и нужно было Саксону. Он вырвал руки и вцепился в кармашки на плечах Баррета. Нащупав кольца черно-желтых противопехотных гранат, шок так, он с силой дернул. «Ты тупой!» Барретт тут же выпустил его и отшатнулся, пытаясь избавиться от гранат. Саксон бросился на пол и покатился к перегородке. Ослепительный, оглушенный взрыв прогремел в замкнутом пространстве. Саксон на миг лишился слуха, и у него заболели уши. баррет лежал на взничь под грудой металлических стеллажей и плевался кровью. Из его ушей, носа и уголков глаз струились алые ручейки. Бен заставил себя встать и попятился в хвост, тяжело дыша и спотыкаясь. В глазах двоилось, нужно было добраться до вертолета, найти там оружие, а потом... А что потом? Его план рухнул. превратился в пыль. Ему некуда было идти. Перед ним, в свете люминесцентных ламп, укрепленных на низком потолке, мелькнула какая-то тень. Саксон обернулся. Вой гранаты, все еще звучавший в ушах, помешал услышать приближение врага. Наполовину ослепший баррет обезумевший от ярости, набросился на него и схватил сзади за горло. Железные руки со страшной силой впились в шею, и Саксон почувствовал, что сейчас сломается позвоночник. Американцы не скричал ему прямо в ухо. «Думаешь, сможешь от меня избавиться? Думаешь, этим меня можно остановить?» Саксон ударил локтями, но Барретт сжимал его все сильнее, словно тисками. Бен огляделся по сторонам, уверенный, что смерть близка. Только не здесь. Только не так. Только не сейчас. Рядом на стене он заметил люк, через который в самолет грузили оборудование. До него было меньше метра. Саксон, не обращая внимания на предупреждающий голос с инстинкта, рванулся и выбил ногой в тяжелом ботинке стекло, за которым был скрыт рычаг. Барретт заметил его движение и надавил сильнее, но Саксон принял решение. Да, пусть все кончится именно так. Он снова ударил ногой и попал по контрольной панели. Замигали красные огни, включилась сирена и механизм двери ожил. Но в следующую секунду сирену заглушил вой ветра, ворвавшегося в грузовой отсек. Люк начал медленно открываться. И полоска бездонного черного неба становилась все шире самолет содрогнулся и резко пошел вниз автопилот зарегистрировавший падение давления немедленно начал снижаться чтобы компенсировать его баррет выпустил шею саксона и замахал руками но потеряв равновесие врезался в стену саксон полетел на сетку для груза и вцепился в нее холод ворвавшийся через люк сжег лицо далеко внизу лунный свет блестел на воздухе полнах Атлантического океана. «Какая у нас высота? Как далеко мы от берега?» Понять это было невозможно. «Бен!» В голове раздался голос на Намира. «Ты не сможешь сбежать! Я этого не допущу!» В этот момент наполовину открытая дверь люка дёрнулась и замерла, затем медленно двинулась обратно. Если он останется здесь, он умрёт. Саксон был в этом уверен так же твёрдо, как и тогда в австралийской глуши. «Он умрёт! Всё будет кончено! И убийцы Сэма, Кана...» и других солдат никогда не ответят за свои преступления. Саксон бросился к дыре и прыгнул во тьму.